Глава 20. Цестия отправляет посольство к Нерону. Дамасцы перебивают живущих среди них иудеев. Жители Иерусалима, возвратившись в погоне за Цестием и восстановив внутри порядок, выбирают многих военачальников, в том числе также автора этой истории. Кое-что об административной деятельности Иосифа. Первое. После поражения Цестия многие знатные иудеи оставили город точно так же, как спасаются с погибающего судна. Оба брата Кастабар и Саул с Филиппом, сыном Иакима, он же был военачальником царя Агриппы, бежали из города и отправились к Цестию. Как вместе с ними Антипа был осажден в царском дворце и как он, отказавшись от бегства, был убит мятежниками, об этом мы расскажем в свое время. Сестие же послал Саула и его свету, по их собственной просьбе, в Ахаю, к Нерону с тем, чтобы они изложили пережитые ими самими бедствия и взвалили бы вину войны на Флора. Перенесением гнева Нерона на последнего он надеялся именно отвратить грозившую ему самому опасность. Второе. Между тем, жители Дамаска, узнав о гибели римлян, поспешили убить проживавших среди них иудеев. Подобно тому, как прежде они из подозрительности созвали рас иудеев на собрание в гимназии, они решили, что и теперь, назначив такое же собрание, им легче всего будет осуществить задуманный план. Они только боялись своих жен, которые, за немногими исключениями, все преданы были иудейской вере. Они поэтому тщательно скрывали от них этот план напали на стеснившихся на маленьком пространстве 10 тысяч невооруженных иудеев и вырезали их всех в один час, не подвергаясь сами никакой опасности. Третье. Когда преследователи Цестия возвратились в Иерусалим, они частью силы, частью убеждением заставили перейти на свою сторону находившихся еще в городе римских друзей и назначили собрание в храме с целью избрания нескольких полководцев для ведения войны. Избраны были Иосиф, сын Гориона, и первосвященник Анан с безграничной властью над городом и особым полномочием вновь исправить городские стены. Сына Симона, Илиазара, хотя он имел в своих руках отнюдую у римлян добычу, похищенные у цестия деньги, а равно и другие государственные суммы, они все-таки не хотели поставить во главе правления так как они видели в нем волостолюбивого человека, а преданные ему зелоты вели себя как его телохранители. Недолго спустя, однако, недостаток денежных средств и обворожительность Елеазара довели народ до того, что он подчинялся ему как верховному повелителю. Четвертое. Для Эдумея они избрали других полководцев, а именно Иисуса, сына Сапфия, одного из первосвященников, и елиазара, сына первосвященника Анания. Прежнего едумейского начальника Нигера, по прозвищу Перейский, так как он происходил из лежавшей по ту сторону Иордана области Переи, они подчинили власти только что названных лиц. Остальная часть страны тоже не была забыта. В Иерихон послан был в качестве военачальника Иосиф, сын Симона. В Перею – Монасия. Вокруг Фамны – Есей и Иоанн, которому были подчинены также Лидда, Иопия и Ямаус. Начальство над округами гофной и Акробатины получил Иоанн, сын Анания, над обеими частями Галилеи Иосиф, сын Матфея. К его же области была причислена гаммала сильнейший город в том краю. Пятое. Каждый из остальных начальников управлял вверенной ему областью по своему личному усмотрению. Иосиф же по прибытии в Галилею старался главным образом обеспечить себе прежде всего расположение населения в том убеждении, что на этом пути он больше всего будет успевать даже при том условии, если счастье не будет ему сопутствовать. Он понял, что сильных он привлечет на свою сторону, если будет делить с ними власть. Простую массу, если главнейшие мероприятия он будет осуществлять через коренных жителей популярных среди населения лиц. В этих видах он избрал 70 старейших и почтеннейших мужей и поручил им управление всей Галилеей. В каждом же отдельном городе он организовал судебные учреждения из семи судей для незначительных тяжб. В то время как более важные дела и уголовные процессы подлежали ведению самого Иосифа и упомянутых семидесяти. Шестое. Упорядочив таким образом юридические отношения в общинах, он приступил к мерам для ограждения внешней их безопасности. Так как он предвидел нападение римлян на галерею, то он укрепил подходящие места – Иотопату, Вирсаву, Саламин, кроме того, Каферкхон, Яфу, Сигон, так называемую Итавирийскую гору, Тарихею и Тивериаду. Далее он обвел окопами пещеры на берегу Генесаретского озера в так называемой Нижней Галилее, а в Верхней Галилее – Ахаварскую скалу, Сев и амнев и Миров. В Гавлане он укрепил Селевкию, Сагану и Гамалу. Только сепфорийцам он предоставил самим обустроить свои стены, так как он нашел их снабженными деньгами и вполне расположенными по собственному побуждению к войне. Гисхалу точно таким же образом укрепил на свой собственный счет Иоанн, сын Леви, по приказанию Иосифа. В других работах по возведению укреплений он сам участвовал, оказывая им свое содействие или непосредственно руководя ими. Кроме того, он набрал в Галилее войско из свыше ста тысяч молодых людей и снабдил их старым оружием, какое только можно было собрать. Седьмое. Убежденный в том, что римское войско обязано своей непобедимостью главным образом, господствующему в нем духу дисциплины и постоянному обиходу с оружием, он должен был позаботиться об ознакомлении своего войска с практическим учением. Но так как он считал, что строгую дисциплину можно поддержать лишь большим числом предводителей, то он сформировал свое войско больше по образцу римского и назначил над ними многочисленных начальников. Солдат он разделил на маленькие корпусы и поставил их под команду предводителей каждого десятка, сотни и тысячи людей. А над этими предводителями стояли начальники больших отделений. Он обучал их передачи друг другу военных лозунгов, трубным сигналам к наступлению и отступлению, стягиванию и развертыванию флангов. Далее тому, как побеждающая часть подает помощь другой части в случае стесненного положения последней, и всегда напоминал им о необходимости хранить присутствие духа и закалять себя телесно. Но чаще всего он для того, чтобы сделать их подготовленными к войне, рассказывал им при каждом удобном случае о прекрасном порядке в римском войске и ставил им на вид, что они будут иметь дело с людьми, которые благодаря своей телесной силе и мужеству покорили почти весь мир, «Еще до начала войны, — говорил он, — он хочет испытать их военную дисциплину на том, оставят ли они привычные им поруки — воровство, разбойничество и хищничество, бесчетные поступки против их соотечественников и стремление наживаться за счет разорения своего ближнего. Ибо для успеха войны чрезвычайно важно, чтоб солдаты принесли с собой чистую совесть». Те же, которые из дома являются уже испорченными, те имеют своим противником не только надвигающегося неприятеля, но и самого Бога. Восьмое. С такими и другими напоминаниями он обращался к ним неустанно. Он имел уже вполне организованное войско из 60 тысяч пехоты, 250 всадников и кроме этих сил, на которые возлагал главнейшие надежды, еще около 4500 наемников. 600 отборных солдат составляли его личную стражу. Все войско, за исключением наемников, без труда продовольствовалось городами, потому что каждый из перечисленных нами городов посылал на действительную службу только одну половину, а другую половину удерживал у себя для добывания средств на удовлетворение нужд первой. Так что одни состояли под оружием, а другие употреблялись для различных работ и, снабжая вооруженных съестными припасами, взамен этого пользовались защитой, доставленной им последними.